Глава вторая. Плеск воды. Пожарные? Анахрена они тут. Машина загорелась от взрыва. Запаха не чувствую. Уже потушили? А темно, почему? И дышать трудно. Глаза. Неужели? Нет, веки хлопают. От чего так темно? Ну-ка, Руки, ноги на месте, даже и шевелятся. В правой руке, что там в ней? Чёрт, шинель! Мне набросила на голову её, и я ничего не вижу. Отбросив полу шинели, я рывком поднялся на ноги. Лес глухой и незнакомый. Темнее эту же вечер. Стоп. Мне жарковато. Это с какого вдруг бодуна? Да и на дворе осень уже. А лес здесь откуда взялся? И куда делся джип? И вообще, что всё это значит? Где ребята, бандиганы дохлые куда испарились? Город наконец куда исчез? М-да. Если тут где-то и был город, то явно не поблизости. Воздух здесь был свежим. и пах лесом и рекой, но уж никак не железом и не бензином. Сгоревшим тротилом, кстати говоря, не пахло тоже, а жарко, однако. Подняв руку, чтобы расстегнуть пуговицы и снять шинель, я обнаружил, что до сих пор сжимаю в ней тесак. Повертив его перед глазами, удалось обнаружить след от пули, маленькую царапину. Надо же, прочный однако металл. Надо будет поговорить со следаком. Пусть его запудут у меня в лаборатории. А что? Толку с него всё равно для следствия никакого. На мне память будет, как никак, а от пули меня он уберёг. Кража всё равно висяк голимый, так что и весь доки к ней только шкафы у следователя загромождать будут. минуточку. А где, собственно говоря, находится моя лаборатория? И идти мне куда? И как я объясню своё исчезновение заму? Он-то небось уже весь асфальт на площади вскопал, меня разыскивая. Охлопав себя по бокам, я проверил наличие пистолета и подсумков. Слава богу, а то ещё этот геморрой А тесак куда девать? Оглядевшись, я заметил неподалеку от себя торчащий из куста Кюрленберг. Вот ведь умеют же немцы кондовую технику делать. Лежащей около него суме... сумки повезло меньше. Кое-как мне удалось превратить ее в жалкое подобие мешка. Туда я и запихал тесак. Умывшись в протекавшем мимо ручье, Я за одно их хлебнул воды. Вкусно. Ни привкуса никаких нет. Жить можно. После ряда попыток я свернул шинель во что-то напоминающее скатку, не как их в войну солдаты так носили, или у них шинели другие были. Во всяком случае, одеть её через плечо, так как я это ни раз видел на фото, не вышло. Пришлось присобачивать получившуюся колбасу, гвывшей в сумке, ныне именующейся, скажем так, весь мешком. Взяв в руку чемодан, я потопал вдоль ручья. Как это нас в своё время учили: ручьи впадают в реки, а реки выводят к людям. Выводили, если быть правильным. Сейчас всё это уже не так. тем не менее, хоть куда-то на ручей меня вывел, во всяком случае на дорогу это походило. По ней я и потопал направо, от чего да хрен его знает. Мне, собственно говоря, это было пофиг. Если ты не знаешь, куда надо попасть, то не всё ли равно, куда ведёт эта дорога? То, что это не подмосковье, я уже успел понять. Так или иначе, а рассиживаться здесь в ожидании чудесного спасения не приходилось. Отсутствие поблизости каких-либо следов транспортных средств ясно давало понять, что дорог рядом не имеется. Каким бы образом я сюда не попал, ожидать визита неведомых спасателей не приходилось. Это в наше-то время. Ага, как же, придут, спасут. Подам ещё раз и ещё. Нет уж. Лучше своими силами доберусь до населёнки, там и поспрашаю, куда меня черти занесли. Подхватив козённый тюленберг, я бодро топал по дороге. По пути прикидывал, как давно по этой дороге что-то ехало. То, что машины по ней не ходят, ясно и ежу. Ветки слишком низко, машина их посшибала бы. Любая, даже и легковушка, да и коляя слишком мужская для автомашины, даже и для малолитражки. Я в ошейны тут не катались. Это уже было бы заметно сразу. А что каталось? Судя по наличию следов копыт, которые изредка мне на дороге встречались, данные средства передвижения были мощностью в одну лошадиную силу. четырёх ногую. А что? И таке место у нас есть, даже не так далеко от Москвы. Протопав по дороге часа 2, я призадумался. Уже километров 5 я точно отмахал. И до сих пор не встретил ничего даже отдалённо напоминавшего признаки цивилизации. Не летали в небе самолёты, не слышали из-за лесом гудки поездов, сивий Ага, сейчас. Там ныне такой дубак стоит, лишь Энель бы нас спасла. Тогда что это такое? Поставив на землю чемодан, я уселся на него и стал прикидывать возможные варианты. Что у нас есть? Дорога. Кто-то проложил её через лес и поддерживает в проезжем состоянии. Я видел в нескольких местах следы топора. Срубали мешавшие проезду деревца, где таскивали упавшие на дорогу стволы. Явно это делалось не из любви к топоромаханию. Дорога зачем-то использовалась. Так, с этим ясно. В дороге не сходим, куда-то она и приведёт. Далее ездят тут на повозках. Много добра не увести. Вопрос чего и куда не возят. Топливо это в лесу-то отдают. Еду из ближайшего супермаркета. Хмм, сомнительно. Уж точно не на работу ездят. Такими темпами затем надо выезжать, затем и вернёшься. Если только не на суточные вахты. Хмм, а в принципе возможно. Думаем дальше. Сколько нужно человек, чтобы поддерживать В относительном порядке тот отрезок дороги, который я уже прошёл. Одному тяжко и неудобно, как минимум 2-3 человека для этого нужно. Их надо кормить, возить и тому подобное. Кто это делает и где они живут? Выводы: где-то рядом должна быть деревня или на худой конец хутор. Знать бы точно в какой стороне А ну, как там, откуда я пришёл? А от ворот или съезды с дороги есть? Нет. Даже ничего отдалённо похожего не имеется. Уже нетипично для наших мест. По дороге ездят за чем-то и куда-то. За дровами, на покос, по грибы наконец. Всё это предусматривает съезд с дороги в нужном направлении. Ничего подобного тут нет. Никаких съездов не наблюдается. Понятно, что повозка не грузовик, но следы на земле она тоже оставляет. И сквозь деревья и густые кусты не пройдет. Надо расчищать для этого проезд. Ничего подобного тоже не наблюдается. В общий резюме попал. И основательно. «Будешь сегодня спать в лесу». В награду за тупость. Не в ту сторону свернул. Но не идти же теперь назад. Может, за поворотом что-нибудь да отыщется. За поворотом ничего не отыскалось. Не помогло шаманство, увы. Чертыхнувшись, я снова присел на чемодан и задумался. Через пару часов начнет смеркаться. Пора уже подумать и о ночлеге. Никакой крыши поблизости не наблюдается. Спать под цинелью или строить шалаш? Ну, если я выберу первый вариант, то всё это время можно топать по дороге и ни о чём не думать. В противном случае уже через час надо начинать строительство. Ладно, так или иначе, но этот час у меня есть в любом случае. Иду дальше. Стоило мне отойти от поворота метров 400, как позади раздался какой-то звук дребезжание или что-то другое в этом роде. Сйдя с дороги, я поставил чемодан, уложил на него свою ношу и принялся ждать. Прошло ещё около 10 минут, и из-за поворота появилась телега, врекомая панурой лошадёнка. Ну, звёздолёта я тут увидеть не рассчитывал. Так что ничего неожиданного не произошло. Телега подъехала ближе и остановилась. За рулём, чу ты, за вожами, так кажется, сидела незрачная серая личность. Оказавшееся при более детальном рассмотрении всё-таки мужиком. Его принадлежность к мужскому полу определялось лишь редкой бородёнкой во всём остальном он был на удивление нейтральным и незаметным просто ниже среднего одет в какую-то неопределённого покроя серую хломиду на ногах м про себя я обозвал эту обувь чувяками ничего другого на ум упорно не приходило в руках мужичок держал обыкновенный кнут